Палец осторожно выбрал славину на спусковом крючке. Вот поднимающийся вертолет на какую-то секунду завис в воздухе. Да. 12,7 мм пуля вошла чуть ниже ротора. Монотонный посвист турбины вдруг сменился противным визгом. Резко упали обороты, и винтокрылую машину повело вправо. Стремясь исправить положение, пилот инстинктивно прибавил газу. Увы, в данной ситуации это оказалось не самым правильным решением. Вертолёт накренился, и кончики лопастей чиркнули по палубе. Свистгом отлетевшая в сторону лопасть по пути смахнула с палубы моряка, размажьшив ему голову. Дико уверкаясь, канула в воду. Секунды позже туда же обрушился и вертолёт. Дах. Брызнуло осколками стекла кабины второго вертолёта. Паник на сиденье штурман. Но машина рывком вырвалась вверх и заложила крутой вираж, стремясь уйти в сторону. Дах, дах, дах. На приборной доске замигали красным сразу несколько аварийных указателей. Но машина ещё служила управление, работали турбины и пилот, мысленно посылая проклятие неведомому стрелку, повёл свой вертолёт на посадку, и это ему удалось. Господин лейтенант, сэр, низкорослый солдат схватил за рукав пробегавшего мимо офицера. Вон там, на склоне, Там только что были видны вспышки. Кто-то по нам стреляет. Вот как. Офицер схватился за радиостанцию. Замок. Ответьте Ворону 3. На связи. Ориентир 6 на склоне над посёлком стрелки противника. Понял вас, Ворон 3. Организуйте проверку, а мы передадим координаты цели вертолётчикам. Получив долгожданные цели указаний вёртки машины, разошлись по сторонам, готовясь к атаке. Цель было решено накрыть залпом с двух сторон. Атаковать в лоб, не зная кто и с каким оружием окопался на склоне, было бы чистым самоубийством. Я Bravo 3, в тепловизионный прицел вижу цель, ориентир 6 левее 8. На связи браво-5, цель не вижу. На экране прицела вдруг вспыхнуло и погасло зарево. Вижу, он ведёт огонь. Хаотично мотавшиеся над морем и сушей вертолёты неожиданно прекратили своё беспорядочное рысканье и целеустремлённо направились в сторону склона холма. Стрелок хмыкнул и передвинул винтовку. А бадаянша. Мышь гнезду на связи. Смельчаки, всё, вырубай подсветку. Переходим на кассетные заряды. Корректируй огонь. Понял вас. Щёлкнула кнопка. Корректируй в обычном режиме. Чум. Сэр, повернулся к гвардейцу Майор. Это не пушки. Не пушки. А что же тогда падает нам на головы? Посмотрите. Логан ткнул рукой в сторону берега, где как раз вскипели многочисленные фантанчики разривав. Видите, какая площадь накрытия? Здоровенная, загласился полковник, не отнимая от лица бинокль. И что же? Да слишком большая для артерийского заряда, это миномёт, сер. Да вы хоть представляете себе, Какого жуткого калибра должна быть эта штука? 240 мм, сер. Он ещё называется как-то, в общем, какой-то цветок. Неужто нам это даёт? Они где-то рядом. Bravo 3, я Bravo 5. Даю залп. Наблюдай. Да. Тяжёлая пуля разнесла стекло напротив лица пилота. Но тому повезло. Он наклонил голову, чтобы разглядеть что-то внизу. Итогам попадания стала только разбитая стекляние кабины, да сквозная дыра в переборке. А в следующую секунду на позиции стрелка земля встала дыбом. Браво пять, а он меня обстрелял, проделал здоровенную дырку в корпусе, но ты похоже его накрыл. Там нет никакого движения. Осторожнее, снизу подходят наши парни, не заденей случайно. Скрабкашийся надкос пехотинец упал в свежую воронку, высунув из неё ствол винтовки. Державшийся следом его товарищ рухнул рядом, взяв на прицел ближайшие валуны. Держу, прикрываю слева. Расыпавшись редкой цепью взвод, быстро прочесал подозрительное место. Сэр, здесь человек. Подскочив и накрикли лейтенант, присев на корточки, наклонился над телом погибшего. Стоявший позади солдат успел прикрыть своего командира и теперь обшаривал стволом пулемёта окружающие камни. Так, это снайпер. А вот его оружие, о-о, какой калибр? Легенант расстегнул ворот-куртки, лежащего и кивнул. "Ну да, так есть". Он поднёс к губам радиостанцию. "Замок, ворона 3. На связи Замок. Обнаружен снайпер у противника. Мёртв, его накрыли с вертолёта. Отлично. Проверьте весь гребень, особенно в сторону моря. Замок, ворона 3." Ну что ты ещё? Это русские десантники. Что? Парашютисты. А вы уверены? Я сам смотрел тело, он в тельняшке. Это плохо. Высылаю вам подкрепление, держитесь. Браво 5, идём в сторону моря. Нам приказано проверить прибрежную полосу. Принято. Отойду в море, иду с той стороны. Чум. Брава 3. Вижу вспышку в камнях, там орудие противника. Замок. Брава 5, на связи. Отметить цель. На экране тактического дисплея вспыхнула красная точка. Батонсер. «Вот удовлетворенно произнёс майор, разворачивая планшет к Дуайту. Так что же вы ждёте, майор? Смешайте его с землёй. Взвели приводы орудий, поворачивая стволы в нужную сторону. Лязгнули досылатели, подавая снаряды.